приложение номер 2 фракции и персонажи Фракция Геры. Цель прорваться к храму, опередив армию. Эйприл Дива, уровень 10+, лидер фракции. Способности: маг, жензов молнии, скоростная БФ, вампиризм. Сбежала на землю. Дмитрий, одинокий мечник, уровень 10+ Способности: Мастер меча, невидимость, регенерация, бессмертный. Бог Один обращён в раз грых, уровень 24. Огр, герой, слуга Гивы попал в плен к нежити, прикрывая отступление жрицы. Способности: Дробящее оружие, регенерация, огромная сила. Леон Вела, уровень неизвестен, 3+. способности Мак, формальный лидер основной группы. Ктух, уровень 8. Способности Мак огня, меч. Увёл отряд в прикрытие, вывел его к форпостам, присоединился к армии. Претендент на лидерство. Стриказа, уровень 8. Способности мастер копья, меч 2, СМД 1, жёлтый шум, полёт бессмертный, раску. Пошла как часть элиты женая увеличить шансы человечества на победу. Находится с героем театра уровень 5 способностей меч плюс копье. Магия заморозки. Была воскрешена, отправилась на миссию принудительно. Женая получить защиту героя перешла на маяк, но прощалась. Любовница героя хочет выжить Роланд, уровень неизвестен, способности меч, неизвестный. Член первой группы Василия, находится в царстве. Марио, уровень неизвестен, 5+, новичок первой волны, член группы Маркуса, скорее всего, Норт. Клео, уровень неизвестен, 5+, немонодая блондинка, скорее всего жива, находится в царстве. Элитные игроки погибли в схватке с личем. Шесть взводов погибли или обращены в нежить в полном составе. Сотни рядовых игроков фракции находятся с армией. Резерв подземелья. Химик. Уровень 7. Способности. Мастер меча. Без школы. Отключение боли 1. Исцеление. Бессмертный. Алмаз. Уровень 7. Способности. Мастер копья. ШСК. ШСК. Создание камней маны 1, молния 1, бессмертный. Фракция Василия. Цели: выполнить договорённости с Герой, получить Алтай. Василий, уровень 24. Легион. Герой, расовый ранг D+, уровень 5. Золотой ворон. Древний призрак, вселившийся в ворона, не может покинуть тело, потому что сросся с ним. Обладает прочным телом и сильной огненной магией. Тир, герой, расовый ранг Е, уровень 3. Древний призрак может вселяться во врагов, условно невидим, может становиться видимым и общаться телепатически на коротком расстоянии. Армес, уровень 6. Способности: Мастер топора, Голос Джедая 1, Создание камней маны, Бессмертный. Роб Василий, последователь Изура, попал в ловушку лича, погиб, возможно, обращён в нежить. Юки, уровень 10, способности: мастер меча, острота 1, исцеление, психика, бессмертный, одна из токийской тысячи, член культа Каина и системного отряда героя. Вищий Олег, уровень 3. Герой, адъютант Василия, командир группы усиления ММД Ледяная стрела. Три взвода спецназа. Третий взвод погиб или обращён в нежить. Первый и второй понесли потери. С умором в строю осталось в порядке взвода. Выжившие первого взвода помимо Олега Ремнёв, Соловьёв, Дяченко, Мельков, Пронович, Вихров, Ранин, Истрин, ранен. Выжившие 2-го взвода – Данилов, Ведун, Кириллов, Никитин, Носов, Ранин, Сычев, Ранин. Дан, Юнит, Снайпер, погиб, обращен в рыцаря смерти. Силы на осколке – военные земли и армия гоблинов, старейшины, Уль и Хун, гвардия бессмертных. Два с половиной десятка игроков без фракции, многие и без покровителя – Ха, уровень 10. Способности: Мастер копья, контроль эмоций, невидимость, бэкап или МС, раскол, член культа ереси, заместитель и доверенное лицо Василия, лидер игроков осколка. Мститель, уровень 2, неизвестно. Игрок И. С. Лановейчков ушёл в крепость. Судьба неизвестна. Красная королева, уровень 7. Способности: Мастер меча, Оцифровка 1, Исцеление, Бессмертный. Осталась на осколке. Главная особенность у неё нет покровителя. Потенциальный кандидат в культ. Полковник Зубров, уровень неизвестен. Командир военных на осколке. Юнит. Фракция Одина. Цель захватить Алтай. Александр, уровень 10+. Способности, мастерство булавы, каменная броня, БФ, передвижение под землей, регенерация, бессмертие. Верховный жрец Одина, лидер фракции, попытался прорваться к храму в одиночку, вероятнее всего погиб или покинул Сар, воспользовавшись картой возврата. Дмитрий Одинокий Мечник, зачеркнуто, уровень 10, связан с фракцией Геры, но воссал Одина. Зигфрид, уровень 7, способности: Мастер копья, неизвестный. Член первой группы Василия, некогда влюблённый в Лизу. Член европейской гильдии, заслуженный ветеран. Альф и Легендальф, уровень 10, способности: Мастер булавы, SMD, SCC, неизвестно. Биовокация: Бкап плюс мгновенная смерть. действует в составе армии после исчезновения Александра один из лидеров Радеха уровень 8 спасобности мастер топора средний магический дар розовая пелена 1 регенерация 1 бессмертный контроль эмоций 1 Был двинутым, однако контроль эмоций приводит его в чувство. Влюблен, под вопросом, в НАТО, однако на Землю вернулся из практических соображений. Для того, чтобы они жили долго и счастливо, нужно выполнить миссию по захвату алтаря. Примкнул к фракции, действует в составе армии. Помогает Альфу контролировать фракцию. Пионер, уровень 7. Способности. С.Ц.Ч. 5. Мастер-копья. ЦИ. Критические точки – один. Биолокация – бессмертный. Выброс ЦИ – один. Когти ЦИ – один. Член русского отдела с армией. Помогает Альфу. Шанкс – уровень шесть. Способности. Мастер меча – поиск мертвых. Контроль нежити – бессмертный. Член русского отдела с армией. Помогает Альфу. Спартак – уровень три плюсы. Багип в меси на внешнем поле боя был воскрешён героей по просьбе героя. Ян Райтварас, уровень 5. Способности: крепкие кости, меч. Игрок, присоединившийся к европейской гильдии, не добился ничего особенного. Миг, уровень неизвестен. Способности: меч, неизвестный. Чулен, первый группы Василия, был ранен в ногу и доставлен до крепости. Находится с армией Брок, уровень неизвестен. Проходной персонаж из второй книги. Минимум 60 военных специалистов, часть погибли в битвах с нежитью. В резерве осколки, Леший, уровень 7. Способности: мастер копья, зов природы, исцеление, бессмертный, выброс ци. Коптицы. Фракция Шивы. Цели: усилиться, выжить, воскресить бога. Возможно поражение в миссии, чтобы их бог смог получить алтарь позже. Брахма. Уровень 8+. Способности: мастер булавы, СМД, некромантия, бессмертие, определение смертельных намерений, убеждение. Лидер фракции 12-й верховный жрец Шивы увёл значительную часть сил на окраину Сара фармить гоблинов и искать предателей и агентов иноземных богов. Сахи, уровень 10+, способности: определение съедобности, исцеление, бэкап, мгновенная смерть, когтицы. Второй жрец Шивы, Брахман, рассматривает его как товарища и соперника за власть. В прошлом пытался избавиться из этих соображений и неправильной касты, но с принятием его Шивы никто не осмелится сказать, что он принадлежит к отверженным, а не жрецам Брахманом. Тем не менее, оставлен командовать гарнизоном крепости, в том числе и потому, что Брахман не желал его дальнейшего усиления. Илиос, уровень 8. Способности: Мастер копья, Определение опасности 1, Блинк 1, Бессмертный, Раскол, SMD. Остался в крепости помогать старому товарищу. Филин, уровень 8. Способности: Мастер копья, SMD, Тепловое зрение 1, Биоакация, Бессмертный, Раскол. Присоединился к экспедиции Брахмана. Через него информация о происходящем может дойти до героя. Йокай, уровень 7+, способности, меч, копье, рукопашный бой, изменение лица. Член токийской тысячи исчезла во время миссии в институте, уйдя через карту возврата. Вероятнее всего, мертва. Фракция Великого Сета. Цель: любой ценой захватить Алтай. Используйте в своей выгоде союз с Изуром. Золу, уровень 10+. Способности: Мастер топора, Мастер копья, Предчувствие опасности. Бэф: Верховный жрец, лидер африканской части фракции. Сарут, уровень 7+. Способности: Мастер сабли поле нейтрализации взрывчатых веществ, определение ядов, Шуля. Последователь Изура, лидер мусульманской части фракции. Изначально был главным в тандеме, но сейчас его положение куда более шаткое. Косой, уровень 10+, способности: Мастер копья, СССР 5, дозированное ускорение, косметическое исцеление. «Бессмертный, выброс ци, когти ци. Специализируется на ци. Силен, поэтому нравится зугу, рассматривается как интересная пешка. Однако воля бога есть воля бога. Сомалиец уверен в своей власти и силе, приставил его защищать Сауда и присматривать за ним. Отряд спецназа в сумках, сотни игроков преимущественно из Африки». Фракция Киле или Кетцелькотля. Цель захват алтаря. Один из основных претендентов. Билл Мичиган, Чикагский мечник, уровень 19+, способности: невидимость, воздушный шаг, БФ, мастер меча, бэк-ап. Верховный жрец девятый, лидер американской фракции, один из сильнейших игроков, вероятно, второй по силе. «Полностью контролирует свои силы». «Минимум две сумки с элитными военными специалистами из США». «Варлок», уровень 8. «Способности», «Мастер меча», «Нюх», «Исцеление», «Бессмертный». «Связист», «Встретил героя в миссии с гончими». «На осколке», «В резерве». «Крист», уровень 7. «Способности», «Мастер кинжала», «Отвод глаз», «Шаг в тень», «Бессмертный». на осколке в резерве Японская фракция Цели Победа человечества Выживание Рю Каваками Речной змей Уровень 10+, Способности БФ Плюс владение мечом Бессмертие Младший брат Юки Заинтересован в Татре Которую некогда спас Многие игроки Токийской тысячи Под его командованием Точное число Неизвестно Сейка, уровень 8, способности: мастер копья, ШСК, выброс силы 1, биолокация бессмертный, Раску, последовательница Келя, член Такийской тысячи, фракция Инти, цель: союз с Келем, шансов на захват Алдаря мало, недовольство положением. Лиза Эйни, уровень 10+, Способности. Телепортация, мастер лука, школа, мастер меча, полный набор способностей неизвестен. Жрица Инти. Достаточно сильна. Бывшая девушка героя, отношения нормальные. Лилу. Уровень 7. Способности. Мастер меча, броня ци, биолокация, бессмертный. Русская китаянка. По просьбе героя помогает Лизе. Горгона, уровень 8. Способности: мастер меча или шпаги, волосеная броня, невидимость, бессмертный. По просьбе героя помогает Лизи. Паук, уровень 3+. Способности: кинжалы, телекинез. Погиб, был воскрешён. Пропал без вести при полёте над морем, теоретически погиб, но мог быть воскрешён или выжил и изменил планы. В этом случае находятся при армии или в крепости. Отряд в 30 военных специалистов из Британии. Сотни игроков в составе армии, но мало сильных. Фракция Гуань Юя. Цель – захват алтаря. Одни из основных претендентов. Цинь Лун. Уровень 11+. Способности – тактические, мастер меча, БФ, БК плюс МС. Один из сильнейших игроков, несмотря на то, что сделал ставку на тактику, а не личную прокачку. Фактически главный командующий объединённой армией фракций. Коварин Умён заключил неизвестную сделку с Василием. Фея осеннего леса. Уровень неизвестен. Способности неизвестны. Проходной персонаж из второй книги. Чан, уровень 9. Способности неизвестны. Один из подручных Цинь Луна, проходной персонаж из первой книги, телохранитель лидера. 90 военных специалистов из Китая, сотни игроков, многие достаточно сильные. Темный сталь. Уровень 9. Способности. Мастер копья, школа Ци. Магнетизм 1. Каменная броня, бессмертный. Выброс Ци 1. Когти Ци 1. Техника шагов. Последователь Гуан Юя, член системного отряда героя, возможный шпион или звёздный Цинлун в отряде Василия. Гоблины Sora. Цели: воскрешение великого И, спасение своего мира, военная добыча. Первый Динар, гоблин, которого Василий наделил именем, один из командиров отряда избранных воинов, направляющихся к царю. Второй: Хаш, хоб-гоблин 10-го уровня. Старый герой, чья жизнь подходит к концу, возможно, присутствует в отряде. Третий: Фыр, король гоблинов. Судьба неизвестна. У гоблинов смута. Впрочем, королевское имя переходит к наследнику вместе с короной. Четвёртый: Ра, принц гоблинов. Хоб-гоблин 15-й уровень. Герой, один из лидеров отряда. 5-й род хоб-гоблин, 7-й уровень, герой победил в поединке с зулу. 6-я РБК или РЭП или Р, Рэ. гоблин, спасённый героем. Фракция Великого Изура и других внешних богов. Цели: открыть порталы для проникновения дополнительных сил, захват алтаря, недопущение его захвата конкурентами. Ирис, уровень неизвестен. Способности велики, но не прописаны, в любом случае базовый набор. Хозяйка стаи, архонт и игрок, попала на сар в слепом прыжке благодаря маяку ереси. Стая, цербер, ц-минус, двадцать восемь адских гонщих, д. Эйни, предательница, наполовину безумная последовательница Великой Гиз, возможно дело в червях-паразитах, через которых богиня контролировала своих последователей». погибла, пытаясь открыть проход войскам арахноидов в крепость. Грэм, предатель, вынужденнослужащий Великой Гис, мертв. Спайк, предатель, вынужденнослужащий Великой Гис, захвачен в плен с землянами, скорее всего казнен. Белый Орел, предатель, вынужденнослужащий Великой Гис, захвачен в плен с землянами, вероятнее всего умер после пыток. Однако ему обещали жизнь, поэтому существует небольшой шанс, что остался в тюрьме. Матрикс, предатель, вынужденно служащий Великой ИГИС, принёс себя в жертву, не желая попасть в плен. Его душа была притянута алтарём. Есть шанс на воскрешение. Имя Майкл. Предатели среди игроков, агенты, сумевшие верно навестись на сар, скрытая угроза. Фракция Нежити. Цель: защита Алтаря Великого И. Воскрешение Бога. Карандарь, верховный жрец И, главный лич охраняет храм. Гранок осторожный или трусь. Второй, лич. третий, четвёртый и пятый личи погибли при подрыве ядерных фугасов. Шестой лич командует силами противостоящей армии. Имя пока неизвестно. Дом Поднят в качестве «Рыцаря смерти» при жизни Козин Даниил Дмитриевич, снайпер и член 2-го русского взвода. Сара, «Рыцарь смерти», игрок, захвачена Василием. Дмитрий, «Одинокий мечник», «Рыцарь смерти», игрок, детали неизвестны. Прочие обращенные в нежить игроки, как сохранившие, так и не сохранившие разум. Разумная нежить Сара, бесчисленные орды рядовых скелетов, безъямный костяной ужас Эйн, убитый героем. Фракция хаоса, монстры хаоса, обитающие в мире гоблинов со времён вторжения, внешние силы. Судьба неизвестна, возможный резерв. Брюс Ли, Рейн, Викинг 2001, Джозеф Наги 4, Бен 3 Sky 3 Diego 5 Jasmine 2 Leah 3 Void 3